Глава 16. Истинная забота Обычно после сна всегда трудно сказать, сколько он длился. Ночь, час или десять минут. Так и сейчас. Я проснулся с тяжелой головой. Мои органы чувств тоже пробуждались не так молниеносно, как должны были. И лишь когда полностью включилась память, я вскочил на ноги. Запульсировал затылок, и рука инстинктивно потянулась его утешить. Там она обнаружила, что голова перевязана влажным полотенцем, которое я снял, чтобы ощупать затылок. Крови не чувствовалось, ни засохшей, ни свежей. Беглого взгляда хватило, чтобы определить свое местоположение. Маленький сарай, в котором хранились какие-то мешки. Свет проникал лишь сквозь большие щели между досок, пронзая нитями света помещение. Я сразу же попробовал дверь. Заперта, разумеется. причем по отсутствию замочной скважины, то ли на засов, то ли на висячий замок снаружи. Может, есть какой-то инструмент, вроде топора или, на крайний случай, лопаты. И этого нет. Что в мешках? Пришлось прищуриваться. Овощи, видимо, на зиму. Так, подумаем. Стенки вроде не из бревен, а из досок. Причем не лучшего качества, неровные, грубо отесанные. А что, если их хорошенько ударить? Разбежавшись, я вначале попробовал плечом. Больно и безрезультатно. Затем в прыжке ногой. Сначала в стену, затем в дверь. Сибирские доски оказались как сибирский мужик: грубые, не отесанные снаружи, но очень крепкие внутри. Такому, как я, их не сломать. Это окончательно прояснилось после десятка другого ударов, вогнавших меня в отдышку. Не буду скрывать, конечно, мною овладевала паника. Какие там советы о том, что нужно спокойно оглядеться, все обдумать, создать план, бежать, бежать и бежать. Хорошо, думал я, вряд ли Зверев хочет меня оставить здесь навсегда. Следовательно, он за мной придет, и я должен быть готов. Парень он не промах, о прямом кулачном бое нет и речи. Я вспомнил про нож на голени, выданный мне доктором. Достал, смотрел, сжал рукоять. Стало немного легче. Оружие словно впрыснуло в меня какой-то препарат для первобытной мужественности. Я больше не беспомощная жертва. Но смогу ли вонзить это лезвие в живого человека, который на меня не нападает? Вот так вот сзади, в спину. Неожиданно. Или есть прекрасное слово. Из-под тишка. Нет, убить не смогу. Но если завяжется бой, то в ногу воткну. Или в руку. Так я уговаривал себя, собираясь с духом. Время никуда не спешило, а ожидание смерти подобно, вот уж правда. Я несколько раз успел воинственно настроиться и угаснуть, и в конце концов просто от этого устал. Казалось, прошел уже целый день, но часы заверили, что только 20 минут с момента моего пробуждения. Привалившись к мешку, я собирался вновь обдумать свои действия, но услышал какой-то шум. Словно мышь, прильнув к стенке, я прислушался. Шаги. Кто-то буквально топтался рядом. Зверев или его дочь, или вепрь. Нужно было занять атакующую позицию двери. Я старался быть максимально осторожным, но получилось ровно наоборот. И я умудрился споткнуться на земляном полу и с громким шуршанием упасть. Шаги прекратились на несколько секунд. Затем возобновились и начали очень зловеще приближаться. До двери было два шага, и я рванулся туда, но не успел. Она распахнулась ровно в тот момент, когда я был напротив проема. Все мускулы тела напряглись так, что стало даже жарко. Хлынувший свет ослепил, заставив прикрыть глаза рукой. Конечно же, за все эти прошедшие секунды егерь мог бы разобраться со мной без особого труда. Но за дверью оказался не он. Вот уж чего я не ожидал сейчас, так это доброй искренние улыбки, которую дарил мне стоявший в пороге Тимоха. «Тима!» Я даже не мог подобрать слово, разрываясь между удивлением и радостью. «Ты как здесь?» Тимоха лишь улыбался и смотрел на меня. «Слушайте, Моха», – опомнился я, – «нам нужно очень срочно отсюда уходить. Домой, понимаешь?» «Очень надо». Парень выслушал меня, радостно закивал и пошел в заросли. Вдруг он остановился и гданулся на дом Егере. Я старался звучать максимально дружелюбно, словно беседовал с ребенком. «Нет, дружище, нам сейчас сюда нельзя. Нам очень быстро нужно домой. Очень быстро». Слава богу, он послушался и повел меня домой. Пару раз он сильно закашлялся, напомнив о своей болезни. Какого черта он пошел в лес? И сейчас он ведет меня домой? Первое время я на это очень сильно надеялся, ведь мы пошли в другую сторону, чем та, из которой я пришел. Да путешественник Мит Корнев и по своей тропе, без подсказок, не факт, что вернулся бы. Страх постоянно подгонял, заставлял оборачиваться, прислушиваться. Казалось, что сейчас откуда-то выпрыгнет Зверев, успевший обойти нас какой-то охотничий тропой. О каких-то там диких зверях с цветными глазами я ни на секунду не задумывался. Человек – вот кто был во главе всех моих опасностей на этот момент. За своими страхами я не заметил, как в звуковой фон добавилось знакомое журчание ручья. Хотя к нему мы так и не подошли. Сразу по выходу из чащи оказались напротив избы Насеткиных. Быстро преодолев расстояние от зарослей до двора, я наконец-то смог перевести дух. Никого из жителей не было видно но само ощущение жилого участка давало какое-то чувство защиты, пускай даже призрачное. Тима стоял, смотря на меня, словно ожидая дальнейших указаний. «Спасибо тебе», – совершенно искренне поблагодарил я. «Ты не представляешь, как ты мне помог. Кстати, как ты там оказался? Гулял? Ты же болен, тебе нельзя вставать с постели». «Я к ней ходил», – радостно воскликнул юноша и тут же понурил голову. «А ее нету». «К ней?» Успокоившийся мозг вновь обрел возможность дедуктировать. Ты ходил к Ольге, Тима задумался, а затем схватил меня за руку и повел в сарай. Внутри было как-то сыро и холодно, либо это были все еще не остывшие мои чувства к сараям. Под потолком гирляндами висели пучки каких-то трав, мешочки, стояли старые потемневшие бочки, бугрились какими-то овощами дерюжные мешки. Тимоха подошел к прислонённой к стене паре больших досок. Отодвинул их, разобрал ворох каких-то тряпок. Обнажился тот и картонный, то ли фанерный прямоугольник с рисунком. Было темно, но не успел я прищуриться, как точно на картину упал поток света. Это мальчишка сдернул тряпку с маленького окошка. «С холста? Иначе это не назовешь. Смотрела дочка Зверева, Олька. Она смотрела не на меня, а куда-то в бок, улыбаясь лишь уголками рта. Не знаю, благодаря тону или взгляду или чему еще. Но изображение было каким-то таким теплым, словно желтый луч солнца в осенний день. Красивый, мягкий, согревающий. С того расстояния, что я рассматривал работу, картина казалась очень четкой и детальной. Это ты нарисовал? Я восхищенно посмотрел на Тиму. Тот закивал, не снимая с лица фирменную улыбку. Это кистью, да? Я подошел поближе, любуясь. Вместо ответа парень достал откуда-то старые консервные банки и несколько палочек. Затем на моих изумленных глазах макнул в одну из емкостей мизинец и нанес маленькое светлое пятно на локон волос девушки. Критично осмотрев сделанное, Тимоха обычной палочкой убрал немного краски, после чего пальцем растушевал оставшуюся. Получился блик на волосах, очень такой органичный. Так вот почему у него так часто перепачканные руки. Скажи, Тима, а как ты нашел эту девушку? Гулял в лесу и случайно вышел к ее дому? Тот отрицательно покачал головой. А как же тогда? Я был озадачен. Ты знаешь, что у нее очень строгий папа? Папа разрешает иногда, только когда мы вместе. Разрешает? Я старался мыслить логически. Это он тебя привел к себе домой и познакомил с дочкой, или, может, застал тебя там? Нет! весело ответил Тимоха и добавил такое, от чего я впал в короткий ступор. А затем у меня снова рухнуло все представление об окружающей обстановке. Нет, все, конечно, получается логично, никак иначе, он добавил. Меня туда привела мама. Мама? Только я смог я вымолвить. Обрывки информации начали слетаться в кучу, словно железные кнопки к магниту. Мы ходим туда, Коля. Меня иногда пускают, но только когда-то молен папа. А так мама сама ходит. Борщ варит вкусный, шьют вместе с солей. Увлеченная и даже как-то мечтательно продолжал Тима, наверняка рисуя в своем воображении эту идиллическую картину. Ну конечно же, а за это охотник снабжает Галину Ивановну дичью. Егерь оказался заботливым отцом. Понял, что девочке нужна женская рука, особенно когда хозяйство вести больше некому. Отсюда и умение готовить, шить, стирать и прочие необходимые навыки. И поэтому девушка не такая уж забитая, как для полной отшельницы вполне себе общительная. Стоит ли винить Насеткину в том, что она не рассказала о своем знакомстве с Денисом Егоровичем, даже не знаю. С одной стороны, как-то обидно, а с другой она, скорее всего, боялась потерять эту работу. Этот мотив мне хорошо известен, ведь в моем родном Сан-Франциско до сих пор многие люди имеют лишь миску супа в день от государства и цепляются за каждую работу зубами почище любого зверя. И глаза она часто от меня отводила, может, стыдилась. Как раз от нее, от Оли бежал домой Тима в день нашего знакомства. Моё негодование утихло. Я снова взглянул на кашляющего Тимоху, заботливо укутывающего портрет. Вспомнилась песня, услышанная мною по радио. В ней певица красивым голосом пела про мальчика, прислуживающего в церкви у алтаря, восторгаясь его юностью и чистотой души. Прося его, такого прекрасного, замолвить у Бога за неё словечко. Как же хорошо эти слова ложились на Тимона Сеткина. For I have gone astray What must I do To be holy like you Little altar boy Oh let me Ask him, altar boy, to take my sins away. What must I do to be holy like you, little altar boy? Please let me hear you pray. Of oh. Help a sinner be strong Little altar boy I wonder could you pray for me Could you tell our Lord I'm gonna change my way today they do To be holy like you Little altar boy Oh let me hear you pray Little altar boy Please let me hear you